Книга вторая. Глава первая. Первая. Лето стояло над просторами Сибири, знойное и грозовое. Солнце поднималось по утрам над землей раскаленное, желто-оранжевое, и начинало гореть нестерпимым, нещадным жаром. К исходу дня становилось так душно, что люди хватались за сердце, и, ошалевшие от зноя, лезли в озера и реки, забивались в прохладные с заросшими паутиной углами чуланы и сарай. Если б грозы, давно бы засохла трава, опалили листья из деревьев, и земля лежала бы пепельная, вся в трещинах морщинах. Грозы проносились через каждые три-четыре дня. Они были короткие, стремительные и дождевые. Небо полыхало огнями молний, земля содрогалась от оглушительных раскатов грома, упругие дождевые струи сгибали ветки кустов до самой земли. На табелии солнца и влаги на полях в области созревал на богатый урожай. В один из таких знойных дней Артем Строгов ехал из Притаежного в Воскоярск на пленум обкома партии. Накануне вечером прошел сильный дождь. По дороге в Ложбинах разлились лужи. Лес, тянувшийся вдоль тракта, стоял чистый, свежий, щедро мытой водой. Уже припекало, но воздух оставался пока влажным и дышалось легко. Придерживая рукой портфель, в котором хранился отчетный доклад притаежного ракомопартии пленного обкома, Артем думал, хороший, отличный урожай поднимается нынче. При таких видах на сборок хлеба и льна уже смелее говорить о наших делах на пленуме. Да, как не силен человек, а все-таки еще далеко не во всем владыка он над природой. Вот стоит погода как по заказу. Будет урожай, и будет и весомый трудодень, будет у людей веселье в домах. Осень бы выдалась сухой и долгой. С содроганием в душе Артем вспомнил осень позапрошлого года. Она была ранней, мокрой, холодной. С 15 сентября над притаежным районом зарядили дожди. Уборку урожая и хлебозаготовки затормозились. Артема вызывали тогда на бюро обкома, ему пришлось пережить тяжелые минуты. Его прикали в бездеятельности, самоуспокоенность. На следующий день в передовой статье областной газеты его назвали Носители мокрых настроений. Конечно, в обкоме понимали, что погоду в Притаёжном крае невозможно улучшить по Речь велась о другом. Необходимо в сельском хозяйстве так организовать дело, чтобы с успехом вести уборку и поставки в любых условиях. Это понимал сам Артём. Он тогда поднял в районе на ноги всех от мала до велика. Урожай был спасён, но какой дорогой ценой досталось людям эта победа. — Нет, не хотел, Артем, чтобы все пережитое тогда, — повторилось снова. — Нынче осень должна быть затяжной, — размышлял Артем. Весна была поздней, лет стоит хотя изновлено с дождями, а среднегодовая погода всегда свое возьмет. На худой конец и ненасти теперь не принесет такого урона. Покрепли колхозы, больше стало в них людей, прибавилось в деревне машин. Одним словом, мир, мирное время. Когда границы притаежного района остались позади и начались с поля соседнего Батуринского района, Артем попросил шофера остановить старую облупившуюся Мк. Шофер не понял, зачем это потребовалось, секретарь райкома, но просьбу исполнил. Только когда Артем вылез из машины направился к посевам льна, шофёр догадался — лён, пошёл смотреть. — С полчаса Артем ходил возле посевов льна присматривался к зеленому массиву, занимавшему площадь никак не меньше трех гектаров. Потом встал на колени и, вырвав несколько стеблей льна вместе с корнями и землей, долго и тщательно разминал их пальцами. «Ну и как у них, Артем Матвеевич спросил шофер, когда секретарь райкома с довольной улыбкой сел с ним рядом. «Я тебе так скажу. Лен у них неплохой, а все-таки у нас лучше». «Продеговский лен я уж не говорю». До нашего старика Батуринским когда небо. они Они Батуринский тхвастся любит. Нынчей весной такой звон в областной печати подняли насчет увеличения площадей. озера нет, а увеличили посевной клин. На дну тысячу пятьсот гектаров каждый. Всего лишь. Ну, давай, трогай. Проехали они не больше пяти километров. Когда за поворотом дороги открылась долина, засеянная хлебами, Артем сказал Придержи, Константин, возле пшеницы. На этот раз Артем вернулся быстрее, и вид у него был нахохлившийся и хмурый. — Вот по обойдут нас батуринские. Горячо заговорил он, подавая шоферу пучок пшеничных стеблей. — Ты вот посмотри, какой хлеб. Если налив добрый будет, минимально по два центинов с гектара снимут. — Везет он хохлу, Бондаренко, — думал Артем о секретаре батуринского райкома. — Второй год как приехал в район. Второй год урожайный. А до него Котельников пять лет сидел, здоровье в этом районе подорвал. Я с желудка нажил и ушел бесславно. Бондаренко, глядя, и не дадут. А ведь Котельников вложил здесь труда немало. Кто председателей колхозов и бригадиров растил? Кто все обороты внедрял? Кто из-за машин со всем областным начальством пересолился? Кто на ночей не досыпал колеса по колхозам? Котельников. А теперь сунули Котельникова в обл. на на третистепенную работу. И сидит он, бумажки с стола на стол передвигает. — Эх ты, доля наша секретарская! — тяжко вздохнув, сказал Артем. Шофер Константин, рябоватый пожилой мужчина, из тех сельских коммунистов, которые пришли в партию в разгар коллективизации, вопросительно взглянул на секретаря райкома, стараясь угадать его думу. Но Артем крепко сжал губы и долго сидел в глубоком молчании. ⁇ На что, Константин Петрович, нет тебе желания вспомнить что-нибудь про нашу улуюльскую старину? — спросил Артем, когда молчать ему надоело. По тону голоса шофер понял, что секретарь Райкома не спрашивает, а скорее просит. Константин до коллективизации бы отрачил поселам улуюльского края. Он знал много таких подробностей из бытового уклада крестьяна, о которых Артема не подозревал. Как человек, знающий свой предмет досконально, Константин любил рассказывать об этом со многими подробностями и нередко сопровождал свои рассказы песенками. Он их помнил без числа. Конечно, временами Константин повторялся, но слушать всего Артема не надоедал. При обширных расстояниях, которыми был известен Притаежный район, Это качество шофёра было незаменимым, когда приходилось коротать время в длинных дорогах. — Ты знаешь, Артём Матвеевич, оживляясь, — сказал Константин, — жил я как-то у одного мужика в Старосибирском селе Спасове. Интересное бычье подметила там. Назывался он так — «разводить тоску». Высватает парень невесту, а потом начинает «разводить тоску, чуть не до самой свадьбы». Вечером, а то и ночью вдруг слышишь, поют парни под окнами дома невест. Богатые женихи должны немали певцов, особенно ценить с жалобными голосами. Я сам за полтинник с одним богатеньким женишком целую неделю разводил тоску. Придем, бывал, на берег речки, встанем напротив дома невесты споем. О, и споем. "Ой ты, Маша, Маша моя дорогая, подари мне, Маша, цветочей своих ненаглядных». Константин пропил эти слова тоскливым тоном. Артем, дослушав его до конца, сказал, «Да, сердце исчепательно получается». «Вот! В том-то и ценность!» — воскликнул Константин, польщенный оценкой сектая «И ты знаешь, Артем Матвич, по-моему, не все обычаи на свалку надо выбрасывать. Я хоть и не скажу, что этот, например, обычаи самый хороший из всех, а все-таки разумного в нем много». — Что ж в нем разумного, на твой взгляд? — с усмешкой спросил Артем. — А то, Артем Матвеевич, что жених душой живет. Он не ходит по улицам шелопай, не пьянствует, а страдает сердцем. Как не поборник старого, но и теперешний порядок не по душе мне. Сходит жених с невестой в сельсовет, распеешься только всего. А Человек жень сразу в жизни. В таком деле и святость должна быть. — Как, Артем Матвеевич, прав я или нет? — Да почему не прав? — Прав, конечно, только, милейший Константин Петрович, не так просто разумные обычаи внедрить. Обычаи складывались веками. Они проговорили об этом почти до самого города.